следующий час я просидел, наблюдая в лобовое стекло за толпой. В какой-то момент стало понятно, что я окоченел. Включил печку и еще через какое-то время понял, что дело не в погоде. Точнее, не только в ней. Просто кровь в жилах встала. Растирание тоже ничем не помогло. Потом я залез в телефон, проверил все свои соцсети и почту. Так, по привычке. Под звуками галок и неразборчивого аварского мата толпа начала расступаться. Выехала машина ППС, а за ней и черная Камри. За рулем иномарки сидел Заур. Он что-то жарко говорил в телефон, но мы все равно встретились взглядами. Замолчав, он посмотрел на меня сердитый, одновременно с жалостью, и проехал дальше. Зазвонил мой телефон, и от неожиданности я так дернулся, что чуть не ударился о крышу машины. «Обрадуй меня, пацан», — сказал Амир Алиаматович. В этот момент я задумался о действительности. Какой разное она все-таки бывает. Прямо сейчас и последние полчаса моего перерождения шеф сидел, вероятно, в офисе. Что-то читал или писал в ожидании новостей от меня. У нас с ним были какие-то отношения, общие воспоминания, пусть и длиной в пару месяцев знакомства. У нас отчасти была общая задача – репортаж о золотодобытчике, а затем другая – выяснение обстоятельств, произошедшего в селе Н. Между нами были нити, связывавшие нас. Еще полчаса назад. А сейчас все было по-другому. За этот короткий промежуток времени мой мир будто взорвался и возродился вновь. Но не так, как новая сочная поросль пробивается на месте лесного пожара. Это было что-то другое. Что-то, склеенное скотчем на скорую руку, готовое разрушиться в любой момент. Шеф продолжил. «Я очень на тебя надеюсь». «У меня забрали весь материал». Сказал я мертвым голосом. В связи с последними событиями слово «мертвым» приобрело для меня какой-то новый смысл. Будто критерии мертвости и живости обрели более конкретные очертания. В смысле забрали. Это как? Меня не хотели впускать, и говорить со мной никто не хотел. Я получил общую информацию из разговоров, но снять ничего не получилось. Потом им срочно понадобился фотоаппарат, и я договорился за следователем, что отдам им весь отснятый материал. Думал, может, получится схитрить, что-нибудь скопировать себе. Но они забрали у меня фотоаппарат и вытащили флешку вместе со всем материалом. «Так», – протянул шеф. «Материала нет. Это, конечно, плохо. Блять. Что делать? «Извините, Амир Алиаматович, что облажался. Материал по золоту тоже был на той флешке. У меня нет ничего. К черту золото. Блять. Ладно, ничего, пацан, не расстраивайся. Нет так нет. Не будет эксклюзива, ты попытался, не получилось. Это, конечно, плохо, и я не знаю, что скажу выше, На черт с ним. Возвращайся, мы покроем все расходы. Флешку новую тоже получишь. Обычно то, что берут силовики назад, не возвращается. Знаю по опыту. Так что особо не надейся. У меня есть материал. Сказал я, но, видимо, так тихо, что шеф не услышал. Он продолжал говорить. «Найдем что-нибудь другое». «Я говорю, у меня есть материал». Повторил я громче. «Есть материал?» «Я же сказал, что был там». «Где был?» «Я был там! Внутри!» Неожиданно для себя я перешел на крик, но быстро успокоился. «Я сам все снимал». «Ты снимал?» «Да, им нужен был фотограф, и я все снял». Могу написать статью, точнее, все, что знаю, а вы уже доведете до ума. В принципе, можно. Но у меня и так есть общая информация. Тут уже вылезла. Убит Хабиб Гамзатов, бывший работник прокуратуры. Знаю, что нашла его рано утром мама, который он заходил каждый вечер, но вчера не пришел. На звонки не отвечал. Она пришла к нему, дверь была открыта, ну и пока все. У тебя что-то еще? Не только Хабиб. Там еще жертвы. «Три дочери», — сказал Яна, — получилось опять очень тихо. В горле будто застряла горсть осколков стекла, и всякая моя попытка что-то сказать заканчивалась самой обыкновенной булью. Зачем-то левое веко начало дрожать. Я попытался вдохнуть поглубже. Грубо потер глаза. «Кто?» — переспросил он. «Ты сказал... дочери?» «Да». Я выдавил из себя всего одно короткое слово. «Так, еще раз. Я правильно понимаю?» Говорит, что убит не только Хабиб, но и три его дочери. Он выждал немного, будто не совсем поверил своим ушам. Кто-то убил? Трех девочек? Да, повторил я. Он молчал. Я слышал его дыхание, какое-то шевеление, шелест бумаги. Это, конечно, пиздец. Что за животное ужас? Что ты увидел? Все. Так, Арсен, слушай меня. Соберись, перескажи все, что ты увидел и услышал. Сейчас запишу. Мне пора, сказал я, отключился и бросил телефон на заднее сиденье. Я смотрел на толпу. Остались самые стойкие. Парни уже пританцовывали от холода, попрятав руки в карманы, но расходиться не собирались. Я услышал стук, затем еще один. Капли били, о лобовое стекло. Я подался вперед и увидел, что над машиной проходит какая-то ржавая труба с которой свисает тающая сосулька. Капля за каплей падали вниз. Где-то я видел похожую картинку сегодня. Я вспомнил еще один ручеек, но он не был прозрачным, как вода. Это был высохший погровый ручей, стекавшийся со ступенек. Я вспомнил осият Невероятно красивую девушку с проломленной головой. И как ее каштановые волосы будто лились со ступенек в одном направлении с кровью. Вспомнил пустые безжизненные глаза, точнее, выражение лица, на котором застыло легкое недоумение от произошедшего. Я вышел из машины и направился в сторону толпы. Я должен был вернуться, сделать что-то, сделать что-то такое, чтобы они снова были живы. Я должен был что-то изменить, что-то исправить в этом механизме. Я подумал, что если бы наша жизнь, наш мир выглядел как часы, а войны, убийства, голод и болезни были поломками, ржавчиной, сбитыми настройками, то можно было бы все исправить, что-то смазать, что-то подкрутить, отполировать, залить антикоррозийную жидкость, завести и запустить по новой. Можно было бы запустить по новой жизнь 17-летней девушки, лежавшей на лестнице в неестественной позе. Просто нужен был Человек, который выполнит работу часовщика, и я был уверен, что это именно я, тот, кто может такое провернуть. Был уверен около 10 секунд, пока шел в сторону толпы, глядя только на стоявший, немного в отдалении и нависавший над другими домами красивый дом. Затем я остановился, посмотрел по сторонам, увидел, что как раз вхожу в толпу. Но как я тут оказался? Я же только что был в машине, осознав, что веду себя не очень адекватно, Я вернулся в машину и поехал прочь от этого места. На часах было 15.30. В теории к восьми часам вечера я мог бы уже оказаться дома. И под домом я имел в виду не наш частный родительский дом в пригороде, а Махачкалу. Квартиру, жизнь, цивилизацию, где никто никого не убивает. Я понимал, что это обыкновенное горное село. Холодное и мрачноватое зимой, теплое и живое летом, но в тот момент в моей голове село Н – Горы, местные жители, снег и все мной увиденное слились в одну картину. В один вид из окна, на который мне больше не хотелось смотреть. Хватит с меня горного Дагестана. Уже в третий раз зазвонил телефон. Я видел свет в конце туннеля, последний подъем, за которым начиналась трасса, и мой шанс перевернуть эту страницу своей биографии. Даже не перевернуть, а вырвать. Не только вырвать, но и сжечь забыть, что я когда-либо заезжал в село Н, забыть, что этот день, 17 января 2014 года, вообще существовал. А потом я повернул в сторону гостевого дома, о котором говорил Заур. И в тот момент я понимал, зачем я это сделал. Мои руки не слушались меня как надо. Стоило ослабить хватку, и пальцы начинали трястись, поэтому я ухватился за руль покрепче, но и это не помогло. Не знаю, тряслись ли у меня коленки, потому что, глядя на них, я понимал, что они неподвижны, но по ощущениям тряслись не только они, но и все тело. Решение остаться тут на день показалось мне очевидным. «Высплюсь и спокойно поеду домой», – проговорил я вслух, чтобы еще четче понимать, что и зачем делаю. Огибая весь этот полуостров, на котором люди зачем-то решили построить село, я плавно спустился с холма, и дорога привела меня чуть ли не к самому его подножию. Там была река, она почти замерзла, но ледяной покров не внушал доверия. А что, если надо будет срочно покинуть это место и придется пересекать недозамерзшую реку? Но я не успел додумать эту мысль, потому что увидел описанное за уром место. Это было прямоугольное двухэтажное старое советское здание с единственным входом. Чуть поодаль стоял домик охранника. Была даже пустая парковка на четыре машины. Сзади окна гостевого дома выходили на реку. Я предположил, что в туристический сезон из-за неплохого вида он, вероятно, мог пользоваться хоть каким-то спросом. В ином случае не думаю, чтобы кто-либо из туристов отважился сюда заехать. Я заселился на второй этаж в комнату, которую администратор рискнул назвать номером. Сразу бросился в глаза низкий давящий потолок. Справа у входа была дверь в уборную. Дальше кровать, низкий шкаф, на котором стоял старый ламповый телевизор «Рекорд-304». У кровати тумбочка с ночником, под окном красовалась чугунная батарея, над ней желтые, старые и, если хорошенько присмотреться, дырявые занавески. И рядом выход на балкон, которым я сразу воспользовался, чтобы подышать воздухом. Да, как ожидалось, почти замерзшая река и высоченные горы, чьи белые шапки нельзя было даже разглядеть. Весь район был окутан туманом. Я лег на кровать. По СМС оповестил семью и шефа, что приеду завтра, и следующие полтора часа просто смотрел в потолок. Потом, не зная зачем, наконец дорвался до телевизора, который дома не смотрел уже несколько лет. Попрыгал по 11 каналам, 7 из которых показывали более-менее сносно. Некоторое время просто переключал их по кругу, давая каждому минуту на то, чтобы зацепить мое внимание. И когда уже собирался выключить телевизор, наткнулся на местные новости. Первым репортажем был... Беспрецедентная по жестокости убийство произошло в селе Эн НН в районе Республики Дагестан. Жертвами стали 50-летний Хабиб Гамзатов, бывший работник прокуратуры республики, и три его дочери. Вчера ночью или ближе к утру злоумышленник или целая группа проникли в дом и хладнокровно убила всю семью. Подробнее в репортаже Зумруд Карибовой. Потом я увидел знакомые кадры главной улицы села, жителей, дом. Сперва один старик, видимо местный сторожил прокомментировал что-то на Аварском. За ним мой знакомый участковый Каримдин рассказал о том, что ситуация под контролем. Съемок из дома не было. Так что не будь я в таком состоянии. Наверняка возгордился бы тем, что стал единственным представителем СМИ, побывавшим внутри. В конце репортажа появился мой новый знакомый, которого представили как Заура Богомаева. На экране телевизора он еще больше был похож на классического детектива с вечно кислой миной. Слегка дрожащим от волнения голосом, глядя куда-то в бок, он прочитал подготовленный текст, съедая конец каждого второго слова. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также ведется поиск причастных к данному дело лиц. На месте преступления работают криминалисты. МВД по республике Дагестан дано указание создать следственно-оперативную группу. Районная МВД оказывает нам всю необходимую поддержку. Ведет опрос свидетелей. Не исключено, что убийства совершены не на бытовой почве, а стали результатом профессиональной деятельности Хабиба Гамзатова. Несмотря на то, что он находился На пенсии последние три года. Следственное управление Республики Дагестан просит всех, кто может владеть хоть какой-либо информацией по данному делу, связаться с нами по номеру 5.5. В конце были показаны фотографии жертв. Не с места преступления, а скачанные из интернета или взятые у родственников. Стемнело. Как говорил один злодей в популярном фильме «Темнота», Для темных дел. Я тихо вышел из номера, также тихо спустился вниз, сел в машину и поехал обратно к месту чудовищного убийства. Я четко понимал, что если выехать заранее, то я смогу что-то сделать. Что-то исправить в часах жизни. Кто, если не я? Со второй попытки у меня точно получится. Меня окрыляла невероятная уверенность в успехе задуманного. В сторону дома я ехал с чутким пониманием того, что мне придется нарушить слово, которое я дал. Придется изменить время. Не повернуть его вспять, а прыгнуть назад ровно на один день. Если я все правильно рассчитал, то мне удастся оказаться на месте преступления за полчаса до того, как оно случится. Я успею предупредить Хабиба и его дочерей, а потом сделать то, что должен – убить убийцу. Я четко понимал, что сейчас опять убью человека, виновного в том, чего он еще не совершил. Но я был более чем уверен, что он готовился к этому. Может быть, он точил свой нож, а может быть, надевал черный капюшон и страшную маску, как в фильме «Крик». Может быть, репетировал перед зеркалом слова, которые скажет Хабиба за секунду до того, как начнется кровавая резня. Этот подонок был тут, в селе. Прятался в темноте, смотрел из своего окна на одинокий дом, представляя, как нож в его руках будет вонзаться в тела девочек. Он мог смотреть из любого окна, ведь дом жертвы было видно почти из любой точки села. Он жадно облизывал губы, понимая, что в этом доме его ждет утоление всех его животных желаний. Поэтому я, пока ехал в безлюдной улице, вглядывался в каждое окно, в каждый поворот, в каждый темный уголок в надежде на то, что луна осветит лицо убийцы. А если он уже идет по дороге, что тогда сделаю я? Наверное, попытаюсь его переехать. Пожалуй, это лучшее решение для такого животного. Или хладнокровно пущу две пули в затылок, как делаю обычно. На дороге появился человек в черной одежде. Я заметил его загодя. Он шел вдоль улицы и как раз миновал здание администрации, любезно предоставившей мне свой неработающий принтер. На мгновение я подумал, а не задавить ли мне его? Так, просто. На всякий случай. Это ведь село, одним человеком больше, одним меньше, даже если это не он, то все равно какой-нибудь сельский бедолага, который ничего не добьется в жизни. Может, станет пастухом, может, будет работать на заправке, или поедет на заработки в какой-нибудь маленький Заволжск. А если это убийца, то правило убийств сработало в очередной раз. Он возвращается на место преступления. Я медленно обогнал его. Парень говорил по телефону, улыбался а я угрюмо смотрел на него, не понимая, что он делает на улице в такое время. С кем болтает? Зачем улыбается? Тут и он заметил меня, и, вероятно, выражение моего лица его слегка смутило. Улыбка стерлась с лица, и он проводил меня злобным взглядом. Не тот. Для убийцы слишком беспечное лицо, хоть и вырядился соответствующе. Впереди я увидел еще двоих одетых точно так же. В принципе, никто не отменял того, что убийц могло быть несколько. Учитывая количество жертв в Доме Гамзатовых, легко можно было предположить, что совершила это зверство какая-то банда головорезов. Один человек не может называться бандой, а два вполне могут. Я обогнал их и заглянул в лица. Ничего, просто люди. А кого конкретно я искал? Как должен был выглядеть убийца? Человек со звериным лицом, со шрамом на пол лица, с ожогом? «Человек с ножами в руках? Призрак? Оборотень? Человек в капюшоне?» «Человек в капюшоне? Я увидел его!» «Человек в капюшоне с ножом в руках вошел в толпу людей, стоявших там же, где и днем». «Они в ожидании убийства, в ожидании своего горя». «Может, посигналить? Дать понять, что источник всего этого ужаса прямо сейчас затеряется в толпе?» «Если они его увидят, если опознают в нем убийцу, то остановят его». Я затормозил и выбежал из машины, чтобы найти и схватить человека в капюшоне. Но где он? Скрылся среди сельчан. Не было иного выбора, кроме как и мне войти в толпу. И я вошел. Черный человек в капюшоне среди черной толпы в капюшонах. Я пробивался в сторону дома, расталкивая людей, будто специально преграждавших мне дорогу. Увидел дом. В окнах горел свет. И это привлекло не только мое внимание, но и его. Нельзя было терять ни секунды. Самое верное, что я мог сделать, это забыть об убийце и направиться в дом, но толпа все густела. Вместо одного, заступавшего мне путь, возникали двое. Мужчины, женщины, старики, старухи. Они перестали делать вид, что меня не существует, и бормотали что-то на незнакомом языке. Они говорили со мной. Показывали пальцами, проклинали, будто чувствуя, что я тут лишний, что я чужак. Теперь не я толкал их, А они меня. Сперва плечом, затем пихали руками. Вызывающие вставали передо мной стеной, а я, что есть, мочи расталкивал их в стороны. И вот я увидел полицейского. Осталось предъявить ему мои документы. Он должен меня вспомнить. Я прорывался к нему, шаг за шагом, пока не понял, что топчусь на месте. В мои ноги вцепились чьи-то руки. Они тянулись между окружавшими меня кольцом людьми. Все больше и больше рук отчаянно пытающихся удержать меня, одернуть, толкнуть, ударить, остановить. И им это удалось. Я больше не мог сдвинуться с места, не мог поднять руки. И тут людская стена, стоявшая передо мной, раздвинулась, и ко мне вышел человек в капюшоне. Я завизжал от страха, ведь в его руке был нож. И, конечно, он меня им ударил. Я не почувствовал боли, но согнулся, пытаясь зажать рану в животе. Потом я упал и сквозь ноги зевак видел, как убийца поднимается по тропинке к дому, где через минуту будет совершено одно из самых жестоких убийств в истории Дагестана. Последняя мысль была не героической. Я сожалел, что девушки будут убиты, и еще более ужасным было осознание того, что я точно знаю, как это произойдет, и не смогу помешать. Меня разбудил стук в дверь. Я вскочил, оглядываясь и пытаясь понять, где нахожусь. Еще один стук. По телеку крутили какую-то передачу о ветеранах, им дарили цветы и пожимали руки. Плашка внизу экрана гласила. 99 лет исполнилось ветерану великой...» Пульт лежал у меня на груди. Еще один. Теперь уже громкий стук. Будто кто-то колошматил по двери кулаком. Я поковылял на звуке, вспоминая события этого дня и как я тут оказался. Посмотрел в глазок, пытаясь сфокусировать взгляд. За дверью стоял Заур. «Мой тринадцатый. В конце коридора. Да. Просто повесь на ручку. Поговорю с пацаном, потом заберу». Сказал он кому-то в сторону. Я открыл дверь и сразу услышал вопрос. «Спал?» «Ну как ты, пацан?» «Нормально», — ответил я. «Впустишь?» «Да. Спал, что ли?» «Глаза красные». «Да...» Сам не заметил, как вырубился. Это хорошо. После такого надо поспать, сказал он. Перескажи я ему свой сон, он бы отказался от своих слов. Так, сколько тебе лет на самом деле? 22. Ответил я, вспомнив, что соврал ему. Ну, не 16. А значит, пить можно. Будешь? Он показал две банки Балтики. Не пью, ответил я. К моему удивлению, журналистской среде пили частенько. Те, кто нанял меня, то есть государственные СМИ, отсиживающиеся по сей день в небезызвестном доме журналиста, любили пропустить стакан-другой. «Это тоже хорошо, но после такого обычно надо пропустить пару стопариков. Это мой способ. Авторский. Ты не против, если я...» «Нет». Заур пристроил свой увесистый зад на тумбочку рядом с кроватью. Открыл одну из банок и приложился к ней. Потом выдохнул, бросил в сторону банки недовольный взгляд и жестом руки предложил мне присесть на кровать. Я послушался. Заур потер устало лоб и начал. «Так, значит, в первый раз видел такое?» «Да», — ответил я, виноват, опустив глаза. Мне было стыдно за обман так же, как когда учитель труда спалил, что я подделываю оценки себе и одноклассникам будучи его доверенным лицом, отвечающим за порядок на уроке. Почерк у меня был ужасный, но подделывать взрослые небрежные циферки в клетках более-менее получалось. Даже помню, как я говорил себе «Пиши, как будто пофиг, на оценки». И получалось так, как надо. «И что? Как тебе?» – спросил Заур. Я не понял сути вопроса. «Что это значит? Как мне трупы девушек, лужи крови и холодные безжизненные глаза?» Как мне вся эта ситуация с убийствами? Местные жители? Или как мне погода, красивые снежные виды и мой номер? Не знаю, что ответить, я просто пожал плечами, типа, ничего особенного. Хорош пиздец. Был у меня один знакомый парнишка. Работал в хасавюрте в начале 2000-х. Приехал из Махачкалы зеленый, молодой, уверенный. КМС по боксу. Только получил лейтенант и закончил школу милиции на Красной. Сын. Одного полковника. Ну, в общем, гордость всего Тухума. Через неделю после начала работы у меня сразу попал на спецоперацию в одном из поселков рядом с Хасом. Нас отправили взять территорию в кольцо, эвакуировать местных жителей перед началом спецоперации. И вот иду я, он и еще пятеро сопляков я был старшим. Мы обходили дома, в принципе, без шума местные жители уже... Сразу понимали, что к чему не впервой. Отправляю я этого и еще одного, более опытного, в один из домов. Других в другой дом. А еще с одним иду по улице, слежу за ситуацией в целом. Потом слышу шум со стороны дома, где был этот новенький. Сразу бежим туда, а там борьба. Два на два в рукопашную, зарубились с этими гондонами, автоматы на полу. Одного с ножом я сразу положил стабильного, а второй борется с нашим мальчишкой крепкий бородатый амбал под сто килограммов. А пацан обеими руками зачем-то держит его за кулак. Вместо того, чтобы схватить нож, защищаться от ударов, сделать что-нибудь. Я тоже как-то не сразу среагировал. Можно было завалить его, но он был без оружия, а нас четверо. Потом я понимаю, что у него в руке граната. И он пытается выдернуть чеку, укусить пацану руку. А пацан орёт от боли, но не отпускает. В общем, вывалилась у них граната прямо перед нами. И парень, который был со мной, прыгнул на нее, и конец. Герой в смятку. Бородаче мы положили, а этот пацан, зеленый, держался хорошо. Ни слова не сказал. Встал ровно, как солдат, проверил оружие и тихо ждал, пока придут остальные. Смотрит на свою окровавленную после зубов руку и все. Я спрашиваю, как она. Он отвечает: мол, нормально. Знал, что такое может произойти. Время было такое, сам понимаешь. В общем, этот и глазом не дернул. Знаешь,. Что мы подумали? Нихуя себе крепкие нервы у сопляка. Ни слезы, ни злости, Все четко и ясно. Заполнил все документы, детально оформил рапорт, как столкнулись с террористами. Взял на себя вину за произошедшее, за то, что не смог обезвредить того амбала, и что погиб другой парень. Погиб из-за него. Никаких разбирательств не было. Кто бы там ни был виноват, кому-нибудь надо было дать награду. Мы решили, что молодой подойдет. Шеф дал мне по башке, все документы оформили как надо, и все чисто, и никому ничего не было. Погибшему, естественно, героя. Через недельку в военгородке зеленый наш загнал себе ножницы в шею. Оставил письмо, мол, как тряпка, ни на что не способен. Этот случай мы уже укрыть не смогли. Началось разбирательство. С того момента на каждого, кто ведет себя подозрительно, молчит, ходит сам по себе, замкнутый, доносит анонимно. Потом отправляет на осмотр к мозгоправу. И это правильно. Я сам три раза его посещал. Хуйня полная, все что. Он там несет про смысл жизни, про будущее, прошлое. Предлагает прочитать всякие книги, посмотреть ебаные фильмы. Блять, лучше порнуху, чем эту хуйню. За слова отвечаю. Короче, тут даже не нужен доктор. Все, что надо, это поговорить. Поставить все на свои места, если есть вопросы, задать их и получить четкий ответ. Уши нужны, и все, они в себе держать, как тот. Завор завершил свою вступительную речь, осушил банку и принялся за другую. Сделал глоток, поставил банку на тумбочку, потер руки, хлопнул ими по бедрам и сказал: Теперь без всякой пизды говори, что творится в твоей башке? Любые мысли. Не хочу, чтобы ты в ванной утопился. Да, ничего такого, сказал я, и это была почти правда. У меня не было каких-то конкретных мыслей. Я понимал, что моя голова ничего не переварила. Будто какой-то поезд хорошенько меня стукнул, а я проснулся невредимый в 50 метрах от железной дороги, ни хрена пока не понимающий. Заур явно не был удовлетворен моим скомканным ответом. Он посмотрел на меня в ожидающе. Я помолчал немного, пытаясь подытожить этот необычный день, и затем высказал единственную мысль, которая пришла мне в голову. «Девочек жалко». «Да», — кивнул он и добавил, "Сучик пидорас». Я вдруг подумал, что впервые в жизни слышу не то чтобы столько мата, а скорее слышу настолько конкретный, плотный что ли мат, полный концентрированной злобы. В махачкалинских дворах от мата не отвертеться, но то был всегда мат в никуда, без причины, просто в воздух. Он не имел никакого особенного смысла. А этот был точечным и действительно наполненным животной злобой. Я попытался уйти от этих мыслей в какое-то позитивное русло. Стал размышлять вслух, глядя в одну точку на полу. Не знаю. Вчера они, наверное, в такое время веселились дома. Смотрели фильмы, слушали музыку. А сегодня уже мертвые. Я тоже так думаю каждый раз, когда вижу. Ну, такое. И часто такое, удивился я. Такое? Нет. Конечно, я и хуже видел. То есть не хуже, а что может быть хуже, чем то, что было сегодня? Я говорю, что видел много убитых, но там была война, трупы, братские могилы. Когда не можешь понять, где чья конечность. И всех в одну могилу. Однажды в Чечне видел расстрелянный автобус с гражданскими. Как решит то расстрелянный. Внутри не меньше двадцати человек женщины, дети. Кто-то просто. Устроил мясорубку. Из пулемета по автобусу. Но это другое. А чтобы такое в обычной жизни? В первый раз. Бывает раз в пять в год убийства. Иногда из-за копейки, иногда по пьянке. Иногда один на один, иногда толпа на толпу. Но там типичные случаи, как везде. А чтобы четыре жертвы вырезать целую семью девочек? Это в первый раз. Каким, сука, ебанутым надо быть? Пиздец какой-то. Он встал со стула и подошел к балкону, приоткрыл дверь и закурил, глядя куда-то в ночь. Вы знали Хабиба? Да вы без вы. Мне 45, я, конечно, в два раза старше тебя, но еще не старый пердун. Знал. В работе часто пересекались, и когда он уволился, тоже один-два раза на свадьбах, там, тут виделись. И месяц назад. На кладбище. Одного общего товарища хоронили. Пару слов перекинулись, и все. Участковый сказал, что вы дружили. Ну, не то чтобы дружили. Были товарищами. А вот когда начали по работе пересекаться, были рабочие конфликты. То они в нашу работу лезут, то мы к ним. А он был хороший работник, как пес. Если хватался, то мертвой хваткой. Он, конечно, свое успел хапнуть в десятые годы но вовремя вышел с карманами полными копейкой. Во всякую грязную суету тоже перестал лезть давно. С такими тяжело дружить, особенно тут, в Дагестане. В смысле? Ну, тут же не бывает, по-любому, прав или неправ. Чаще всего бывает где-то между. Надо всегда договариваться. Вот хочешь ты посадить кого-нибудь пожизненно, а у него родственники, связи, адвокат нарисовался какой-нибудь московский дак в новом костюме и приходится договариваться. Я хочу пожизненно, они хотят восемь, я хочу двадцатку, они хотят двенадцать, и где-то на середине добазариваетесь. Потом он выходит через пять лет по УДО. Вот тебе, блядь, и договорились. Прирезал мужик жену, потому что ему не понравилось, что ее до дома проводил ночью коллега, и выходит через несколько лет ебанутый на голову. Да, неправильно, это понятно, но нахуй ты за нож хватаешься. Это я о своем. Блять. Про что я говорил? Хабиб. А. Да. С Хабибом хуй договоришься. Вот стоял на своем, и все. Хороший сотрудник и гордый мужик. Да, как и все. Немного на стороне делал копейку, но не так, чтобы построить тебе замок, как другие. И выскочил вовремя. Не к чему придраться. Все делал для девочек. Старший видел, какую гигантскую музыкальную хуйню купил? Больше ляма стоит. Я особо не разбираюсь. Это рояль или пианино? Хуйнино. Московская консерватория, да? Я тоже не разбираюсь, но звучит нормально. Дорого. Жена говорит престижное место. Среднюю, которую ты видел на лестнице, оставил дома после окончания школы. Она хотела подготовиться за год и сдать документы куда-то. За границу, не знаю, в Германию, кажется, хотела. Знала немецкий, английский, неплохо на французском и турецком говорила. В семнадцать лет знала пять языков, а варский не знала. Он сказал это и рассмеялся, но грустно. Глаза у него покраснели, но, возможно, не от слез, как мне показалось, а от усталости и пива. «А младшая?» – спросил я. «Младшая не знаю». Ее комнату сейчас последние осматривают. Но комната полная книг, целая библиотека. Всякие Гарри Поттер и прочая детская хуйня. На этом он замолчал, да я и не знал, что сказать. Вдруг он покачал головой и сказал. Ебаный питеррас Сука. Он пнул стул и тот упал. Найти бы его, разъебать, засунуть в жопу колючую проволоку, а потом засунуть в эту реку по животу чтобы медленно замерз и сдох сукин сын, блядь. Просто взять его и отдать сельчанам. Они, блядь, съедят его заживо. Разрубят на кусочки и скормят волкам. Вторая банка пала жертвой следователя. Хорошо, что не было третьей. Такими темпами через полчаса он разнес бы мне номер. Думаете, он один был? Не знаю. Может, двое, может, пятеро. Сука. Обещал жене не материться, но как тут, бля, промолчать? Не знаю, сколько их было. Пока непонятно. Но мне кажется, что один человек. Если смотреть на следы, то один. Одна ёбаная мразь. Вошла в дом. Убила Хабиба. Потом одну девочку, потом вторую, потом третью. Ловил их одну за другой и убивал. Как делают лиса. Видел, как убивают кур? Нет. Просто залезают в курятник и одну за другой мочат десять-двадцать штук, а забирают с собой только одну. Кстати... «Это не для ваших газет, понял?» «Да», — ответил я. «Никакой записи», — добавил он, и я показал ему свой севший телефон. «Я тоже думаю, что он был один», — высказал я свою версию, как будто мое мнение что-то вообще значило. «Почему так думаешь?» — спросил меня следователь, и вопрос его прозвучал вполне серьезно, а не так, чтобы поддержать разговор с сопляком. Вероятно, алкоголь ударил ему в голову, и мы слегка уравнялись. Он смотрел на меня в ожидании каких-то серьезных выводов, и мне предстояло не облажаться. Я слегка дрожащим голосом, но с умным видом проговорил. По следам видно. Это один человек, который методично убивал одного за другим членов семьи. Сперва они разговаривали в гостиной, потом слово за слово произошла драка. Убийца убил Хабиба, потом его дочерей, как вы и сказали. И это не похоже на конфликт из-за работы Хабиба. «Почему?» «Не знаю. Я, конечно, ничего не понимаю в таких делах. Читал пару книг детективных, смотрел сериалы, но создается впечатление, что тут другая причина. Зачем убивать девочек?» «Может, они его узнали?» «Нет. Может быть, видела средняя дочь. Может, даже видела младшая, которая отреагировала на шум, но не старшая. На ее дверях следы крови. Убийца открыл ее дверь». «Потому что она там закрылась». Разозлился неожиданно Заур, и тут, наверное, я должен был замолчать, но у меня зародилась своя теория прямо по ходу рассказа, и я не хотел останавливаться на полуслове. Нет, тогда бы она закрылась изнутри на замок. Дверь была просто закрыта, а она даже не слышала того, что произошло внизу. Как? Такое можно не услышать. Сестра на лестнице. Забыл ее? По-твоему, она немая, что ли? Спросил он, и мне захотелось ответить на его вопрос, что, по ходу... Я уже никогда ее не забуду. И да, теперь она уж точно больше не произнесет ни слова. Но я сказал. Старшая, кажется, лежала на кровати в наушниках. Вы их заметили? На ней не было наушников. Уверенно сказал он. Я вам их сфотографировал. Они сейчас лежат под кроватью. Это значит, что убить, скорее всего, хотел убить всех, кто в доме. Он целенаправленно пришел в дом, чтобы убить Хабиба и его дочерей. Иначе он убил бы только Хабиба и среднюю дочь, которая видела его лицо. Но он прошелся по всем комнатам. Искал всех, кто был в доме. И даже когда он открыл дверь старшей дочери и, вероятно, увидел, что она лежит в наушниках, он не остановился, не убежал. Так что я думаю, что это какой-то долбанутый псих. Когда я закончил свою речь, моя теория показалась мне вполне логичной. Но она тоже не отвечала на главный вопрос. Кто убийца? Ты думаешь... «Мы не знаем, что это долбанутый псих», — спокойно сказал Заур. «Ты умный пацан. Да хуя умный». «Конечно, это какой-то псих». «А профессиональная деятельность? Вы же по телеку так сказали», — удивился я. «Убийца по-любому это увидит. Он тоже такой же умник, как ты». Не оставил отпечатков. Может, даже все спланировал. И вряд ли сейчас паникует. Он, скорее всего, следит. Ему важно знать, в какую сторону повернуло расследование. Пусть думает, что мы пошли по ложному следу. Пусть расслабится. На самом деле мы практически уверены, что он до сих пор тут, в селении. Прячется где-то. Вряд ли на улице в таком холоде. Скорее всего, где-то в амбарах, подвалах или у родственников. А может, даже у себя дома. Уверенный, что все сделал идеально. Сидит пидорас. В кухне за столом и чаи гоняет. Может, даже в кругу своей семьи. Смотрит телек и качает головой. Он не мог покинуть село? Мог, но мы проверили всех, кто выезжал из села. Тут только одна дорога, так что он, скорее всего, еще тут. С одной стороны село окружает река, с другой овраг, болото, грязь, слякоть. Следов пока нет. Он бы ни за что не смог их скрыть. Завтра мы поднимем это место на уши. Перевернем каждую кровать. Залезем в каждый шкаф. «А как вы узнаете его?» «По глазам, блядь!» Резко отреагировал Заур на мой вопрос. «Шучу. Этого я тебе не могу сказать». И так сказал слишком много. «Зато мы с тобой хорошо поговорили, да?» Он посмотрел испытывающий мне в глаза. «Да?» Почти согласился я. «Я же не найду тебя завтра утром, висящим на ремне на люстре». Нет, сказал я, усмехнувшись, и взглянул на некое подобие люкстра над головой. Вряд ли она меня выдержит, если даже надумаю. И из окна не прыгай. Это второй этаж. Не убьешься, останешься калекой до конца жизни, если не сможешь жопой в снег приземлиться. И в ванной. Я понял, перебил я и опять усмехнулся. Я вдруг понял, что в целом, несмотря на всю эту угрюмость, грубость и мат, да и на внешний вид. Заур был неплохим мужиком. Просто повидал много, и жизнь уже высосала из него все, что могла. Осталось только чутье, и он, покусанный, битый пес, готов был принюхиваться к каждому, пока не найдет виновного. Заур вышел из номера. «А, вот, чуть не забыл». Он опять заглянул и бросил мне мою флешку. «Походу, завтра мы уже не встретимся, так что удачи в работе». Только... «Не становись слишком хорошим журналистом, или станешь проблемой». С этими словами он ушел. Вначале мне показалось, что он напоследок бросил мне угрозу, чтобы я не лез в это дело. А потом уже задним числом до меня дошло, что он имел в виду. Чтобы я не становился проблемой для системы в целом. Он прав. Любой хороший журналист – проблема для всех, начиная со своей семьи и заканчивая страной в целом. Оставалось сделать что-то с зудом в голове, требовавшим искать ответы. На всякий случай я засунул флешку в фотоаппарат. Сотрудники забрали только свои материалы и не тронули мой репортаж про золотодобытчика. Любезно с их стороны. Ведь это сулило мне 3-5 тысяч рублей в зависимости от качества материала. Во второй раз я предпочел не ложиться спать. Не хотелось увидеть еще один сон с участием капюшонов и ножей, но если отсеять все мрачные детали, управлять временем было бы круто. Это охранительная суперспособность. Однако еще больше, чем деталям сна, я удивился тому, как глубоко он залезает в сознание, как формирует правила, условности до начала просмотра. Во сне я был уверен, что умею управлять временем, умею давно и обещал кому-то, что не буду использовать свою суперсилу». Сразу ощущается дух второсортных боевиков и немного от «А еще я точно знал, что, используя эту силу, уже убивал злодеев. И не раз. В голове даже крутились какие-то воспоминания о моих жертвах. Это были какие-то террористы в пустыне, какой-то крутой мексиканец, какой-то мужик в лимузине. Откуда все это? Как вообще так происходит, что во сне ты сразу становишься участником событий, имеющим совершенно другую биографию, будто включил фильм с середины. И вот ты уже забыл, каков ты на самом деле, а только понимаешь, что ты наемный киллер или типа того. Это была очень долгая ночь. Я размышлял о куче вещей и не всегда адекватных. Например, я полчаса искал подтверждение тому, что не я убил семью Гамзатовых. Это был бы классный, хотя, может, и классический сюжетный поворот. Может быть, у меня были галлюцинации? Может быть, раздвоение личности, как в одном из моих любимых фильмов, в бойцовском клубе? Но все-таки я нашел убедительные доказательства своей невиновности, так как в момент совершения убийства либо дрых у себя в спальне в Махачкале, либо был в дороге, и только ближе к 11 часам оказался в селе Н. По пути я один раз перекусил в кафешке и заехал на заправку. Люди меня видели. Ноль шансов, что я убийца. Это меня обрадовало. Не то, чтобы я всерьез рассматривал эту версию, но в ту ночь я был слегка не в себе. И без разницы, о чем я думал, главное, я хотел думать, и желательно, рационально. Следующим классическим претендентом был Заур. Тут у меня ничего не было. Ни алиби, ни мотива убийства, судя по его рассказу. Но опять-таки, кто знает, что он мог там скрыть от меня? Ведь не проверишь, Хабиб мертв. А значит, осталась только одна правда. Та, которую рассказал следователь. На этой мысли я решил перестать упражняться в духе Шерлока Холмса. Голова и без того трещала, но ни о чем другом я думать не мог. Следующее, что я сделал, это вышел на балкон и около часа смотрел на горы и реку. А почему бы и нет? Ведь убийца мог дождаться темноты и под покровом ночи попытаться покинуть село перейдя реку. Других вариантов нет. Я уже знал, что все возможные выезды из села перекрыты. Только через реку по пояс в морозной воде, а может, и по льду. Вдруг из-за высоких густых высохших кустов показались три человека. Они шли вдоль реки прямо в нашу сторону. Я не мог разглядеть их лиц, но это точно были взрослые мужики, державшие наперевес что-то похожее на длинные палки или ружья. Я следил за ними внимательно. Они поравнялись с нашим гостевым домом. Посмотрели вверх через овраг в его сторону и по самодельным ступенькам из речного камня поднялись на задний двор, а затем исчезли за поворотом. Мне это, естественно, показалось сверхподозрительным, и я выскочил и побежал в конец коридора. Увидел четыре двери и постучал в первую попавшуюся. Мне открыл дверь мужчина лет сорока. «Салам алейкум! Нужен Заур, срочно!» Валикум, салам!» «Дальше!» ответил сонный мужик, мотнув головой в сторону и захлопнул дверь перед моим носом. Я постучал в следующую дверь, и через минуту она открылась. Оттуда, нервно озираясь, высунулся Заур. Он был в майке и широченных семейных трусах. Взглянул на меня волчьими красными глазами, выжидая. Я не стал тратить время зря. Я только что видел троих мужиков, которые вышли из леса, там, у реки. «Взрослая?» Да. Одеты в темную одежду, шапки, куртки, огромные боты. А, ну, вроде, наверное. Охотники. С ними предварительно уже поговорили, у них есть это... Ну, ты понял. Алиби? Быстро догадался я. Да, они все трое спали тут. Администратор подтвердил, но мы еще разберемся, кто где спал. Тут? Они твои соседи. В этот момент я услышал шаги снизу. Ступеньки были чуть дальше. Зазвучал неразборчивый аварский язык. Я наполовину аварец и, хоть и не знаю языка, в целом могу определить и более-менее понять его. Но этот я понять не мог. То был горный диалект. Тяжелые шаги нескольких человек звучали все громче. Потом в конце коридора показалась голова первого охотника, а затем еще две. Мужики тяжело и явно устало поднимались по ступенькам. Лицо первого украшала неухоженная борода, усы лезли в рот. На нем была ветхая черная спортивная шапка, черное пальто, темные штаны и огромные боты, в которых можно лезть по колено в свежий навоз. Ну или в реку, если есть такая необходимость. Второй, шедший сзади, обладал пышными желтоватыми усами, как мне показалось даже специально слегка закрученными. Он широко улыбался, пока третий, бритый, что-то рассказывал. «Увидев нас, Все трое помрачнели и замолчали. Я-то мрачным уже был, но окончательно застыл, когда понял, что у каждого на плече висит ружье. Салам алейкум», — сказал первый. «Алейкум салам», — ответил вызывающий Заур, и мне сразу полегчало. Каким бы странным ни выглядел сейчас хмурый, толстый, еле помещающийся в эти трусища следователь, гонор у него был что надо. Он что-то спросил на Аварском. Я понял, что речь идет о завтрашнем дне и их готовности. «Ругу!» – подтвердил бородатый и слабо кивнул, уходя. Своим взглядом и тоном он выказал взаимное неуважение Зауру. «Вам позвонят», – добавил на всякий случай Заур, но ответной реакции не последовало. С нами поравнялись другие два охотника. Усатый смерил Заура взглядом и, кажется, позволил себе легкий смешок. Последний, который выглядел помоложе, возможно, из-за отсутствия растительности на лице. Холодно посмотрел на меня и, будто я был пустым местом, продолжил рассказывать свою историю. «Это Аварский?» – уточнил я им вслед. «Да. Тут, в селе, свой Аварский». «Они местные?» Дверь следующего за моим номером открылась, что не добавило мне радости. Первый отошел, пропуская тех двоих, и сам напоследок, посмотрев на меня, тоже вошел внутрь. Просто супер. «Ты спать мне дашь, студент?» «А, да, извините», – сказал я, и во второй раз за пару минут передо мной бесцеремонно захлопнулась дверь. Я развернулся и пошел к себе. Вдруг Зауровская дверь снова открылась. «Эй!» – крикнул он, и я обернулся. «Завтра во сколько уезжаешь?» «Не знаю, как проснусь. В обед, наверное». «Хорошо, нам нужно поснимать этих». Он показал головой мне за спину, имея в виду охотников. «И еще будут несколько подозреваемых». «После обеда приедет наш работник, но, чтобы не терять время, хочу на твой фотик поснимать этих троих. В одиннадцать спустись в холл, заодно посмотришь, как ведется допрос». «Хочешь?» «Допрос? Конечно!» – обрадовался я. Вот это был настоящий подарок. Даже если они не дали бы мне опубликовать материал, это не имело большого значения, так как я понимал, что меня ожидает беспрецедентный опыт. Допрос настоящих предполагаемых убийц. И тут я задался вопросом. «А их можно допрашивать?» э, «В смысле?» «Ну, адвокат, туда-сюда». «Какой тут нахуй адвокат?» Фыркнул Заур и опять хлопнул дверью. А я подумал. «И вправду, кто тут вообще что-либо знает о своих правах?» Когда я вернулся в номер, стрелки настенных часов показывали почти три. Я зарядил телефон. Напомнил семейству о своем существовании, вкратце описал маме ситуацию. Выслушал лекцию на тему, как важно помнить о том, что если твои родители еще живы, будь добр писать им хотя бы иногда. Затем я вышел на балкон, чтобы просто подышать и еще раз взглянуть на мрачные здешние горы. На самом деле они были обычными. Величественные, красивые гигантские скалистые глыбы, покрытые снегом. Но в свете последних событий Мне виделись в них лишь беспросветный мрак, обреченность и жестокость. Дверь соседнего балкона жалобно скрипнула, и на него вышли первый бородатый и третий бритый охотники. Бородатый протянул товарищу сигареты, потом их взгляд упал на меня. «Ассалам алейкум», – произнес бородатый с явным акцентом, видно, позабыв, что мы только что здоровались. Валейкум алейкум салам», – ответил я как-то слишком по-городскому. Надо было скопировать интонацию Заура, тогда бы я не выглядел совсем жалко. Проиграв словесную дуэль, я быстро отвел взгляд и тем самым проиграл вторую. Попытался смотреть куда-нибудь в никуда, но боковым зрением видел, что охотник продолжает смотреть в мою сторону. Ле, произнес вдруг он. Я обернулся. Свет из их номера освещал половину его лица, и, пожалуй, увидеть я такого мужика в темном переулке с ножом в руках Скорее всего, развернулся бы и дал дёру. Марула, Вругич, Ты аварец? Я А, нет, я журналист, ответил я. Ситуация напомнила сцену из старой дагестанской комедии. Вы очевидец? Нет, я даргинец. Только мой собеседник не ржал. Он даже не задумался над тем, как я его понял, и над тем, что с незнакомцем, наверное, все таки лучше начинать разговор на русском языке. Охотник нахмурился, обдумал что-то, а потом уточнил. «Телевидение, что ли?» э, «Да, да, точно. Телевидение, камера». Я показал ему воображаемую камеру на плече, будто общаюсь с неандертальцем. Мне стало неловко, ведь он, вероятно, отлично меня понял с первого раза, а мои потуги могли лишь оскорбить его и говорили скорее о том, что я страшно нервничал. «Очень жалко», — сказал он. «Я не совсем понял смысл этой фразы». А в таких случаях я обычно начинаю задавать дополнительные вопросы. Как рассказывала мама, с самого детства я докапывался с сотнями вопросов, пытаясь понять суть той или иной вещи, слова или действия. Она говорила, «Отец от твоих вопросов лез на потолок». «А?» – переспросил я. «Семья». «Жалко». Спокойно ответил охотник и ругнулся в воздух на аварском языке. Что-то связанное с половыми органами животных и матерью. Вероятно, содеявшего этот кошмар. «Да», — ответил я, не знаю, что надо сказать. Бородатый попросил еще сигарету, и бритый, стоявший рядом, передал ему пачку, а потом, взглянув в мою сторону, устало помотал головой и ушел в номер. Бородатый тоже посмотрел на меня и протянул мне пачку, едва слышно издав звук. «М? А, нет, не курю», — сказал я, улыбнувшись, и в ответ получил одобрительный кивок. «На этом, как мне показалось...» Наш разговор себя исчерпал. Я как можно вежливее произнес. «Прохладно. Пойду». И в тот момент, когда я взялся за дверную ручку, он сказал. «Мы никого не убивали». Я посмотрел в его сторону. Мы рано утром проснулись и пошли сразу в лес. «Да я просто снимаю», – начал мямлить я, пытаясь оправдать свое присутствие здесь, в этом селе. «Не убивали». Я понял. Да. Я быстро вернулся в номер, но теперь был на все сто уверен, что охотники не убийцы. Не знаю, откуда взялась такая уверенность. Я просто взглянул в глаза их главного и увидел это. Несмотря на то, что каждый день эта мрачная троица лишала жизни волков, стреляла и резала, это были просто сельские мужики, которые могут повздорить между собой, а могут и с другим мужиком. И да, такое может закончиться по ножовщиной. всякое бывает. Но женщина – это другое. Девочки – это другое. Я сбросил с себя одежду и собирался нырнуть под одеяло, когда услышал разговор на повышенных тонах за стеной. В комнате охотников. Разобрать ничего не удалось, но мне не показалось, что это ругань и крики. Скорее, просто спор или свойственным многим дагестанцам шумный разговор с передачей всевозможных эмоций через громкость речи, удары кулаком по столу и тяжело произносимые непереводимые горские слова-паразиты. Лежа в постели, я смотрел в окно. В голове крутилось три слова. Угораздило же меня. В надежде, что кошмары с участием жертв не повторятся, я закрыл глаза и почти сразу уснул.